Никогда в стране столько не танцевали и не пели, как в те годы. И никогда витрины не были так прекрасны, цены так тверды, а заработки так легки. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Пели пионеры, отправляясь в походы. Каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране гремел оркестр на гуляньях, И многие... Этому действительно верили. Лозунг жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, стал государственной истиной, основой, аксиомой нашего существования, и вот так именно осознавал, создаваемую им для нас действительность самый гуманный человек на Земле. Написав эту строчку, Фадеев застрелился. Вот в это время и появились такие женщины. Чудные и загадочные цветы Запада, у которого мы отняли все. Его гуманизм, науку, передовое искусство и литературу, а под конец даже красоту его женщин. Но это были наши красавицы, социалистические. И поэтому все, глаза, прическа, цвет волос, улыбка, походка обуславливалось неким жестким каноном допустимости. И костюмы этим женщинам шили соответствующие, неяркие, легкие, калеркотовые. Только что японцам продали КВЖД, подчеркивающие рост и плечи, с неясным намеком на грудь. И никаких там декольте, никаких там коротких юбок, никаких тебе открытых коленок и брюк. Такие же женщины сортом попроще водились в машинописных бюро, управлениях делами, секретариатах, парикмахерских. Но самые элитные элегантные осели в крупных главках и наркоматах. Иметь такого секретаря стало делом чести какого-нибудь союзного наркома. Они восседали на строгих креслах, обшитых черным пухлым дерматином. Перед ними было бюро и столик, заставленный телефонами. Все у этих красавиц было необычным. Они носили сумочки невероятных фасонов. В этих сумочках лежали пудреницы величиной сплюшку, На них были золотистые, прозрачные насквозь чулки со стрелками, мужественные часы зенит из легированной стали. А самые модные из них водили на поводке злющих собачонок с утробным рычанием, с глазами телескопов и жабьими мордочками. В столовую эти дамы не ходили. Завтрак и чаем приносили уборщицы. Они небрежно поднимали на крахмаленную салфетку, снимали длинными прохладными пальцами бутерброд или пирожок мгновение. И на случайно забредшего колхозника изливался перламутровый свет их ногтей, острых розовых стрел. Посетитель обалдевал и уходил раздавленным. «Куда вы лезете, товарищ? Разве не видите перерыв?» А когда возвращался через час, растерянный, извиняющий за свое существование, неуклюжий от робости, штаны съезжали, ботинки жали, то уж принимал без споров все, что ему преподносили. И вежливый отказ, и добрый совет обратиться к третьему заместителю, а тот пошлет к черту. И даже приказ забирать свои документы и убираться, эти дела рассматриваются не тут, но были И другие посетители — таинственные, гибко извивающиеся угли, или же развязные веселые медведи. Они либо тихо вплывали в кабинет, либо шумно вваливались, бухались в кресло так, что пружины звенели, расстегивались, сбрасывались, клали на колени пузатый портфель. И вот что-то вынималось оттуда, разворачивалось и торжественно ставилось на стол — Раздавался восхищенный вскрик, и затем охраняющие входы начинала петь, как Иволга. «Ну зачем же вы, Эрнст Генрихович?» — пела она. «Ну какой же вы право, Михаил Потапыч? Я же вас уже просила, ведь это же, наверное, стоило вам таких трудов. Ах, какая красота! И сколько же...» «Берите, берите, дорогая!» — отвечали Эрнст и Генриховичи, или же Михаил и Потаповичи, и отодвигали локтем сумочки. «Это ведь все опытные образцы. В производство пустим с конца квартала, но это будет уже не то». «Ах, ну, конечно же, это будет уже не то!» — заливалась охраняющая входы. И тут дверь в кабинет будто как-то сама собой открывалась. Нарком ждал...